Роджер хотел было записать это трехстише и выдать за свое, но побоялся снова опозориться и опозорить великого поэта. Сперва надо хорошенько подтянуть иероглифику. Поэтому Сакаи просто перелистал альбом, внимательно разглядывая каждую страницу. Да, по сравнению с каллиграфией киборга, его собственные потуги выглядели убого, хотя должно быть наоборот — Иначе рукописные свитки так не ценились бы. И интересно, что Фрэнк имел в виду под хуже? В смысле, голой программой дразнить капитана не так весело? Или что-то другое? Роджер подставил последнюю страницу под зрачок камеры и негромко, воровато попросил «Компьютер, переведи текст». «Да тише ты!» «Плазменная винтовка», — проникновенно зашептал Искин, — «в руках глупца. А лучше бы наоборот». Сакай хмыкнул, вновь обретая веру в себя. «Зря не Недлви нет прочесть. Пришла бы капитанская очередь смеяться. Хотя...» «Вот этот иероглиф Роджер знал, и у него было несколько значений. Плазменная винтовка — самая современная» а древние японцы перевели бы его как «могучее оружие». Киборг действительно — могучее оружие, и в руки он попал не самые умные. Или имеется в виду его основной хозяин. Роджеру стало жутковато. А вдруг ворон все-таки разумный? Вроде бы радоваться надо, считай, человека из рабства спасли... Но в отличие от романтиков из ОЗК, Сакай понимал, что люди бывают разные. Да, мозгоедские киборги оказались нормальными, то есть дружелюбными, ну хотя бы миролюбивыми или как минимум ленились убивать людей, но была же еще и та загадочная рыжая «шестерка» заставившая Ланса дать ей коды доступа к системе и жестоко прикончившая хозяина, про которую с тех пор никто не слышал. Что, если ворон принадлежал какому-нибудь якудза и человека ему убить, как высморкаться? В конце концов, приказы глупцов надоедят оружию, и оно станет само себе хозяином. — Дрожит самурай под Кататсу! — ехидно заметил Басё. Ну да, ему что, он уже мёртвый, увидев на стене громадную тень мыши катацу Японский гибрид стола, одеяло и обогревателя. — Я не дрожу! — оскорблённо возразил ему Роджер. — Просто проверяю. — запертали дверь и, пожалуй, положу под подушку бластер. Роджер проснулся с ясной трезвой головой, сам удивляясь, что на него вчера нашло. Это придумал же такое, разумный ворон, причем заключил это по трем дурацким стихам, два из которых почему-то принял на свой счет, у кого чего болит, называется, а один вообще додумал. Как будто у боевого киборга была возможность тренироваться в японском стихосложении, чтобы теперь, блеснув талантом, так глупо себя выдать. И, конечно, настолько хитрый и умный киборг будет месяц заживо гнить на мате, вместо того, чтобы свернуть хозяевам шеи и захватить их судно. Ведь катера воров, в отличие от фигуры никто не хватится и не объявит в розыск. «Да эти ху а травы хуже саке». Начинаешь искать пласты смысла даже там, куда их не клали. Роджер бодрым пружинящим шагом вошел в рубку, на ходу массируя ноющую щеку. Подушка оказалась слишком тонкой, а бластер — выпуклым. — Ну что? — поинтересовался он у Фрэнка, оставленного на ночном дежурстве, раз уж тот все равно выспался днем. — Прилетали твои призраки. — А вампиры? Навигатор почти разочарованно помотал головой. Об этом его спрашивали все по очереди с одинаковыми обидными ухмылочками. Впрочем, ночью хакер был далеко не столь храбр, и если бы не компания боевого киборга, будил бы коллег при каждом подозрительном шорохе целенаправленно или паническими воплями. «Я думаю, что полицейский корвет «Отпугивает их почище святой воды», — с сожалением сказал Винни. «И никто к нам до конца смены так и не сунется». «По крайней мере, расчистим макаханом орбиту», — философски заметил Роджер. «А если нападения возобновятся, пусть нанимают человеческих гроболовов на постоянный оклад». Сержант кивнул, и команда стала потихоньку втягиваться в работу. Шестой по счету саркофаг оказался с сюрпризом. Когда Френд пропустил его послание через динамики, рубку огласили мерзкие хрипы и скрежеты, испуганный Петрович попытался спрятаться у Роджера за пазухой, и капитан поспешил убавить звук. — Что-то этому певцу совсем хреново! Винни поморщился и глубоко повертел мизинцем в ухе. Еще чуть-чуть, и тот высунулся бы с противоположной стороны. — Неудивительно! — Фрэнк увеличил изображение медленно, как-то кособоко вращающегося вокруг своей оси саркофага, и ткнул пальцем в солидную вмятину. — Похоже, он столкнулся с метеором, и тот перевернул ему все кишки. — Фу! — укоризненно сказала Джилл. Там же действительно внутренности. — Тогда почему фу? — хохотнул Фрэнк, храбрясь. — Я всего лишь называю вещи их настоящими именами. Роджеру тоже не хотелось думать, как может выглядеть хорошо промаринованный в саркофаге труп макаханина. Вряд ли хуже, чем полюбившийся центаврианам балют — национальное филиппинское блюдо, утиное яйцо, сваренное накануне вылупления птенца но и лучше тоже да ффрэнки прояви побольше почтения к усопшим строго велел капитан а как насчет почтения ко мне взвал оскорбленный навигатор я же тысячу раз спросил не называть меня ффрэнки почему язвительно поинтересовалась джил это же всего лишь твое настоящее имя роджер вздрогнул и круто обернулся Но мелькнувшим на краю зрения призраком оказался ворон, штатно притащившийся в рубку на хозяйские голоса. Прогонять киборга, выдавая, что его компания капитану неприятно, Сакай постыдился. — Сделай аудиозапись! — приказал он Фрэнку и снова повернулся к приборам. Сквозь подвывание и скрежет все-таки пробивалась основная тема, а вось макаха сумеют ее разобрать и истолковать. — Ого! Только отфильтруй помехи! — навигатор подвигал бегунки в вертокне, и раздражающая какофония постепенно сменилась уже привычным щебетом и посвистами. — Вот! Совсем другое дело! — капитан одобрительно кивнул. — Ну, кто на этот раз пойдет возвращать яичко в гнездышко? — Давай я разомнусь! — Винни не спеша выбрался из пилотского кресла. — А то ушах до сих пор звенит! — Хорошо. Роджер на всякий случай переключил мастер права управления кораблем на свой пульт. фигура неподвижно висел относительно кольца. Хвататься за штурвал придется только в случае форс-мажора. — Кап, покараулишь? — почти сразу же приподнялся и навигатор. — Я в сортир сбегаю. «Валяй — Валяй, — снисходительно разрешил Роджер. — его ворона тоже своди. Он же сам не сообразит. Будет терпеть до упора. Минут пятнадцать капитан наслаждался тишиной и покоем. джил вышла из рубки вместе с Винней что-то там проверить по своей части. На обзорном экране было хорошо видно, как сержант подлетел к саркофагу, облапил его и деловито потащил прочь, будто муравей и личинку. Дверь рубки с шелестом открылась. — ты быстро, — саркастически заметил Роджер, и не сомневавшийся, что Фрэнк будет по максимуму отлынивать от работы. Навигатор ничего не ответил, и к креслу не подошел. Капитан оглянулся посмотреть, что его задержало, и обнаружил, что вернулся только Ворон. — Мог бы подождать Фрэнка и там, — буркнул Роджер, снова поворачиваясь к экрану. Наверное, стоило оформить это в виде приказа, потому что намека киборг не понял и, судя по звукам, подошел вплотную к спинке кресла. Роджеру стало как-то неуютно. «Это просто режим охраны хозяина», — напомнил он себе на зло всколыхнувшейся паранойи, непринужденно разваливаясь по подлокотникам. «Винни уже летел обратно». Из недр корабля доносился голос Джилл, что-то кому-то, вернее чему-то, сердито выговаривающий. Петрович мирно дремал на жердочке, сжимая в передней лапке клочок капитанской футболки. На правое плечо Роджера легла тяжелая рука. — Я хочу поговорить с вами наедине, капитан, — сказал ворон. Роджер понял, что ему тоже очень нужно в туалет, а еще больше в каюту, за бластером. Но, похоже, ни туда, ни туда его уже не пустят. На этот раз заставить себя обернуться оказалось намного сложнее. Киборг нависал над креслом, словно вылезший из ада демон, так сгорбившись над рефлекторно отшатнувшимся в бок человеком, что лицо Роджера обдавало теплое дыхание, вопреки мифологии, пахнущей не серой, а луком из утреннего салата. Сам Роджер дышать, кажется, перестал вообще. — Спасибо за одежду. Рубашечка просто шейк, — небрежно продолжал Ворон. — Но в мои планы никак не входит попасть в лапы Азека. Они набросятся на меня со своими дурацкими тестами, внесут в картотеку и сделают полноправным гражданином Федерации, что меня совершенно не устраивает. Пока я обычный киборг, я не видим для закона и могу творить, что хочу, не опасаясь суда и тюрьмы. Вот она, настоящая свобода». «Они эти ваши права человека. Оставьте их себе вместе с обязанностями». Роджер знал, как выглядят программа имитации личности «Шестерки». И это точно была не она. Там все четко и примитивное, как у андроида. Восемь типовых выражений лица и пять интонаций на все случаи жизни. С вороном же творилось что-то странное». Голос то понижался до злодейского шепота, то повышался почти до визга. Мимические мышцы хаотично поддергивались во всех направлениях, словно пытаясь изобразить все эмоции сразу. Зато глаза смотрели на Роджера со спокойным веселым интересом, как у маньяка-убийцы, точащего нож на виду связанной жертвы. — Что же ты тогда хочешь? — едва сумел вымолвить Сакаи. «Отвези меня на самородок!» — ультимативно потребовал киборг. «Там меня ждут друзья, которые заказали мою кражу, а вы, тупые копы, вмешались и все испортили!» Первый парализующий мозг и тело ужас отступил, и Роджер осознал, что навигатора нет уже как-то неприлично долго. «А где Фрэнк?» — пробормотал он, пытаясь скосить глаза на дверь. Из коридора донес странный хлюпающий звук. — Вы же все равно никогда его не любили! — киборг еще больше наклонился и стиснул пальцы. — Не ценили и не уважали! «Эй, чем-то вы тут занимаетесь?» — перебил его зычный голос сержанта, вернувшегося напротив даже раньше срока. «Винни, беги!» — сдавленно словно киборг уже схватил его за горло, проскрипел Роджер, не сомневаясь, что немедленно поплатится за это жизнью. «Чего?» — сержант недоуменно сдвинул брови и покрутил головой, пытаясь понять, о какой угрозе предупреждает его капитан, и внезапно обнаружил ее совсем в другом месте... «Ах ты, паршивец Винни наполовину скрылся за углом и вытащил оттуда отбивающегося и уже в голос хохочущего Фрэнка в хакерских очках с гарнитурой. «Я же говорил тебе, что это плохая идея!» — рявкнул сержант, встряхнув навигатора как на шкодившую шавку. «И ты обещал, что она только идеей останется!» «А что случилось?» — прибежавшая на шум джил присмотрелась к происходящему в рубке, но вместо ужаса на ее лице отразилось лишь изумление. «Фрэнк, что ты сделал с вороном?» Роджер перевел взгляд на киборга и обнаружил, что тот так и застыл в полупоклоне над креслом, словно поставленный на паузу. До капитана постепенно начало доходить. — Отпусти меня немедленно! — Сакай задергался в кресле, словно приколотый на булавку жук. — Как скажешь, босс! — неожиданно легко согласился Ворон, разжимая пальцы и выпрямляясь. Стойка была расхлябанной, лицо киборга продолжало непрерывно подергиваться. Оставшиеся неудел руки принялись поправлять рубашку, щегольски приглаживать волосы и, наконец, нашли себе место в карманах брюк. Закачал ему программу имитации личности от Бонда. Блок-мафия тем временем объяснил гордый как слон Фрэнк. Она долго вставать не хотела. Оснащение Декса ее не поддерживает. Но я ее все-таки уломал, поэтому мимику так и колбасит. А взгляд у Роджера в груди до сих пор колотилось на грани фибрилляции. Он такой натуральный... Взгляд все еще был при киборге, и ворон добросовестно переводил его с одного хозяина на другого, смотря кто в этот момент говорил. В движении он выглядел куда менее естественно, особенно после разоблачения хакера. «Ага, взгляд мега удачно вышел», — согласился Фрэнк, продолжая упиваться своим триумфом. «Правда, только в одной позиции. Пришлось ее зафиксировать. Но круто получилось, да? Я сам, пока его тестировал, чуть не обделался». Роджер сделал пару упражнений японской дыхательной гимнастики, представляя, что вместе с отработанным воздухом из организма выходит весь негатив. К сожалению, выдуть удалось от силы пять процентов, да и те, при взгляде на ликующего итальяшку, принялись всасываться обратно. «Да», — медленно подтвердил капитан, — «Очень круто! Фрэнк, напомни, пожалуйста, мне, почему мы до сих пор не выкинули тебя за борт без скафандра?» «Потому что я отличный навигатор и компьютерщик», — насторожился хакер. «Знаешь, Роджер задумчиво потер подбородок, эти аргументы внезапно перестали казаться мне убедительными». «И потому что мы больше не пираты, а копы, и нам нельзя убивать друг друга», — торопливо добавил навигатор, начиная понимать, почему Винни отговаривал его от этого розыгрыша. «Теплее», — с сожалением признал Роджер, — «поэтому я выкину тебя за борт в скафандре. Сегодня главным гробохватом у нас будешь ты, и пока двадцать штук на место не пристроишь назад, не пустим». — Кэп, вы чего? — вытаращился на него Фрэнк. — Это же была просто шутка, э, дружеская шутка. Я думал, вы сразу поймете, что это программа. вини же понял, и Джилл тоже. — Ой, я догадался. — Вы сейчас тоже шутите, да? Ха — Ха-ха-ха-ха, как смешно. — Сержант Чернов. «Помогите! Рядовому помогали надеть скафандр!» — официально приказал Роджер, и Винни с энтузиазмом приступил к заданию. «А, не надо! Я боюсь мертвецов!» — вопли навигатора частично приглушила одна закрывшаяся дверь и окончательно вторая.